Глава 10. Райвелин. До сошествия. Владыка, свет и явь. Теншайте еще на подходе склонился в обязательном поклоне, а выпрямившись и посмотрев другу в лицо, дрогнул сердцем. Лицо Таирена заострилось. На бледной какой-то восковой коже под прежде ясными глазами пролегли глубокие тени а сами глаза блестели, словно Светочу передалась болезнь жены. «Собрались? Ждут?» Опустив приветствие, спросил Тейрен. Как и в прошлый раз, он вышел в коридор сам, перегородив собой дверь в покое Лориен. «Собрались? Ждут?» Эхом ответил Кайтвейн. «Подождут еще. Сколько ты не спал? Если загонишь себе, ей от этого легче не станет». Ядовитая зелень тут же затопила зрачки владыки. И Кайтвин даже своим несовершенным даром почувствовал, как отозвалась вода. Вся, что есть во дворце, и даже та, что развеяна в воздухе. Матрицу спокойствия Кай бросил Терену прямо в лицо, не особо надеясь на результат. Но сработало. Она светлая. Он отозвал почти все свои щиты. Он почти себя исчерпал. Что происходит? Тен Шайти отсутствовал в Райвеле не меньше недели. Потому не на шутку испугался, что все настолько плохо. Вернулся поздно вечером, не стал беспокоить неурочным визитом сразу. Зато отловил шатающегося по парку Хаэльвейна и отправил спать. Тен Лэ выглядел потерянным. Он все еще чувствовал вину за детскую ревность к нерожденному брату или сестре и отчаянно переживал за мать. Таншайте тоже переживал, но поделать ничего не мог. Только поделиться своим, принять часть боли воспитанника и отправить спать. «Но Ката...» — попытался возражать тот. «Спать непременно и немедленно, а все прочее утром возвращается ваш дед». Светлый Маэль Хаэл. И вы отправитесь его встречать, как и положено старшему наследнику дома Терновника. Твердо сказал тогда Кайтвейн этой занозе младшей. И то же самое проспать заявил сейчас старшему. Как в зеркало смотреть. Белёсые губы сжал, и лицо куском мрамора. Ах да, это же спокойствие сработало. — Спасибо, — процедил Тейрен. «Но это было подло. Это было необходимо. И отдохнуть тоже. Не пойдешь сам. Хиланлина на травлю. Владыка. Он выглядит не лучше моего». Криво улыбнулся Светоч. Хаельвин поехал встречать Анхалта Маэльхаэла. «Они будут в городе через пару часов, поэтому ступай и отдохни». Хаельвин, я ужасный отец». Не видел сына уже два... да, два дня. Хорошо, что ты здесь. Ты-ка иди. Иди, а я пока здесь. Иди, ты ешь. Тайран провел по лицу ладонью. Снизу вверх. Стянул венец света, окончательно растрепав и без того пребывающие в беспорядке волосы. Атрибут власти оставил на высоком лбу вдавленный след. Бледный, словно старый шрам. Владыка посмотрел на друга, хивнул, развернулся, молча ушел чуть дальше по коридору и скрылся в первой же попавшейся комнате. Кажется, он бы и тут, на полу в коридоре, лег, если бы так не дорожил репутацией. Тейрен все еще не позволял себе казаться живым при посторонних. Даже при нем, своем брате по оружию, старался держать лицо. Только с Лориен он был с собой до конца. Все те мгновения, когда Кайтвейну доводилось видеть их вместе, были бесценны. Ожившая легенда. Потом Кайтвейн вошел. Улыбка не померкла, не дрогнули губы, и радость встречи не покинула взгляда. Боль можно спрятать до поры и погоревать потом. Просторная ложа, хрупкая, почти прозрачная, так измотала ее недуг. Фигурка с круглым животом и лучистый свет. Тёплое чудо. «Как мне тебе развлечь, тени? «Исполню, что велишь, преклонив колени и трепеща от восторга», заявил Кайтвин, падая у постели и изображая восторженного почитателя. «Кай, тебя Светоч назначил воспитывать нашего сына, а ты сам ведёшь себя как дитя». Она невесомо коснулась склонённой макушки и велела сесть. «Не все же быть серьезным? Это скучно, цветочек. Жизнь долгая, еще успею поскучать. А вашему сыну нужно больше времени проводить со сверстниками, чем на уроках или болтаясь по парку, или в компании меня и старого брюзги Томилина. Не ребенок, а взрослый муж. Даже Таирен в его годы не был таким серьезным. Итак, что мне сделать для тебя, Тиэне? «Спой мне», — Томилин говорил. У тебя случаются прекрасные баллады. Случается очень верное слово. И он меня ими же потом и позорит. Куда скромному стихоплету вроде меня, да его нетленных шедевров, разошедшихся по миру? Среди них и твои есть. Как ты сама сказала, лучезарная, так же случайно. А говорил, исполнишь, что велю. С притворной укоризной проговорила Лори, опуская глаза и поглаживая беспокойно вздрогнувший живот. Венки на руках налились и набухли. Изнутри будто алым светило. На бледном лице маками расцветал жар. Ей бы лучше молчать и не тратить сил. Но у Кайтви на этих же сил не было ей запретить. Она ему владычица, пусть и друг — и не ему ей запрещать. Он прикрыл глаза, позвал ветер попрохладнее и сделал, как она хотела. Опять невероятно алый, просеянный сквозь призрачный рассвет, на волосах твоих, как флер, невысказанных теплых мыслей. Смотрю, и сердце вскачь, Еще ты спишь. Я ветром коснусь ресниц, губ приоткрытых. Сорву твой сонный поцелуй украдкой, все тем же ветром, и пусть над горизонтом солнца каждый день встает Ты — первый луч мой, первый утро звук, мое дыхание и свет, рожденный на заре. Отзвучало. По прозрачной подсвеченной румянцем лихорадки щеке Лориен скатилась юркая капля и затерялась в темном золоте волос. «Ну вот, я говорил, все так ужасно, ты рыдаешь. Заноза спросит с меня за каждую твою слезинку», — зловещим шепотом проговорил Кайтвейн. «Вот глупый, это так красиво!» «Ты льстишь мне по дружбе, цветочек». Томилин авторитетно заявила, что меня Яна по уху хвостом огрел, ибо я музыкален, как воющий в сезон кошак. Едва приду, прячет по углам все, что имеет струны. Лорин тихо рассмеялась. «Не слушай его. Он болбес и грубиян. Ты хорошо пел. Сердцем. Только так и надо. Жаль, я не слышала, как ты играешь. Почему никогда не говорил, что умеешь?» «Потому что это зряшное, для забавы. И я, правда, ужасен. У вот Тейрена спроси. Поэтому и маг я посредственный, что петь в полную силу не способен. Матери дочку хотелось. Вот она меня, младшего, и учила всяким глупостям. На лютне играть, на арфе, косы плести. А еще я зачем-то помню, какому платью и какие сережки носят. Как назвал? Сладко до оскомины, как и положено всякой девчачьей белиберде. Рассветная песня. «Такое просто так не складывают. Кто-то похитил твое сердце, Анхал? Такая Кайтвейн?» Кая округлил глаза в притворном ужасе и схватился за грудь. Лорин отозвалась на представление смехом, шелестящим, как падающие осенние листья, уютным и домашним. Почти неслышным. Раньше колокольчик был. «Не пугай. На месте моё маленькое сердечко». Там тесновато, в нем уже две занозы и цветочек. Никто больше не поместится, разве что кто-то совсем крошечный. Позволь твою руку, тени. Ты такая теплая, а меня никто не хочет согреть. Снова шелестел смех. Хрупкие пальцы огнем жгли ладонь, а потом, по измученному недугом телу, строготельно выпирающим вверх животом, прошла судорога и он едва не задохнулся от боли. Дверь распахнулась тут же, ударив о стену, и в комнату влетел Тайрен. В пронзительной зелени глаз та же боль пополам с безумием и страхом. Тоже безумно.